АТАМАН Жизнь как-то наладилась. Я снова гуляла посреди жилой зоны и тихонько, себе под нос, пела разные песни по настроению. Вихри враждебные и тихий вечер, мы шли под грохот канонады и что-то веселое детское и, конечно, нелюдимо наше море. А по-французски и по-немецки мама без нее петь и говорить не велела. Прошел слух, что скоро всех нас отпустят. Наши мамы наделали так много саманных кирпичей, что класть их было уже негде. Везде лежал и сох саман. Новый делать было нельзя, не успеть до осенних дождей высохнуть настолько, чтобы его можно было сложить в решетку для окончательной просушки. Как-то днём я увидела у коновязи целых трех лошадей. Одна из них была очень красива, высокая, рыжая, с белыми чулками на передних ногах две другие — обычные гнедые. Очень захотелось рассмотреть рыжую получше, и я приблизилась к рабочей зоне. Место было опасное, ходить туда детям запрещалось, поэтому я делала вид, что просто тут гуляю, но ходила так, что навесь все время была в поле видимости, то справа от меня, то слева. Ну а чтобы на меня вообще никто не обратил внимания, я ходила и пела — а сама смотрела на рыжую лошадь. Из конторы вышел военный и направился в сторону жилой зоны. «Нужно уходить и побыстрее», — мелькнула мысль. Не желая показать, что я испугалась, я шла спокойным шагом и что-то напевала. Я была уже на полпути, когда меня обогнал очень высокий человек. Сделав еще несколько шагов, он резко обернулся и встал у меня на дороге. Я тоже остановилась. Этого лица я раньше не видела. Ярко начищенные сапоги, скрипучие портупея и много красных штучек на воротнике. Их называли «петлицы», но что они означали, я не знала. «Что это ты поешь? – спросил он. Я страшно разозлилась. На себя за то, что я так испугалась, и на него за то, что я его боюсь. «Какую песню ты поешь? – повторил он. Подняв голову, уставившись прямо ему в глаза, я пошла в наступление. «Вихри враждебные веют над нами», — пела я, делая маленький шаг на каждый песенный такт. Места мне хватило только для двух первых строчек. Про роковой бой и безвестные судьбы я допивала, стоя в двух шагах от него, сжав кулаки и закинув голову, чтобы не потерять его взгляд. А глаза у него смеялись. Меня чуть отпустило. Спой мне еще что-нибудь. Ты ведь любишь петь? Я люблю петь сама себе, мрачно сообщила я. А какой конь тебе больше всего понравился? Рыжий. Это мой. Мне он тоже нравится. Пойдем, я его тебе покажу. Спрятав руки за спину, я отступила назад. Туда ходить нельзя. Со мной можно, пойдем. «Там рабочая зона. Мне туда ходить не положено. Я живу тут. Это моя зона. А вам сюда ходить положено?» Совсем осмелела я. «Иногда. А я тебя узнал. Ты та девочка, которая всех кусает, верно?» «Вот еще глупости. Я вообще не кусаюсь. А этот, он первый начал, а когда пристают, нужно дать сдачи». «Это хорошо, что ты умеешь дать сдачи». «А чего он к тебе пристал, как ты думаешь?» «Может, он совсем не умеет разговаривать?» «Вот и разозлился, что его пес подружился со мной и долго со мной разговаривал. Если бы он сам разговаривал с псом, он бы не захотел говорить со мной. Так пусть бы и спрашивал с собаки, чего он на тебя накинулся». «А, побоялся, небось. Там такие большие зубы. Попробуй тронь. Вот он ко мне и полез. Дурак, наверное». «Очень может быть. Это все мама тебе объяснила?» «Вот еще. Я что, маленькая, что ли? Сама подумала и догадалась». «Но вы же с мамой говорили про это? Что она тебе сказала?» «Не, сначала я очень долго спала, а потом нам некогда было про это говорить». «А про что же вы говорили?» «Про Толстого, который Алексей Константинович. А вы знаете, у нас целых три писателя с фамилией Толстой» есть еще лев толстой он писал про войну и мир но мне это еще рано читать сейчас есть еще алексей толстой но про него мама сказала что и его мне рано читать а первый толстой написал про князя серебряного очень интересная книга только до конца мама еще мне не рассказала осталось еще несколько дней а вы не знаете откуда вылупляются кузнечики то есть как ну из гусеницы получается куколка а из куколки вылупляется бабочка, а кузнечик тоже из куколки или из чего? Мама забыла. Извини, я тоже не знаю. Я смотрю, ты уже перестала на меня сердиться. Почему ты так сердилась вначале? Я думала, что вы тоже будете драться прикладом. Я не дерусь. Кто же это тебя? А у меня был день рождения, и фея Моргана подарила мне красивый тюльпан. Он был рядом, но по ту сторону. Я его даже сорвать не успела, а он меня прикладом. А дальше что? Не помню. Мама говорит, что я все забыла, и это очень хорошо. И не нужно ничего вспоминать. Мне говорили, что ты никогда не плачешь. Ты смелая девочка. Знаешь, когда я был маленьким, я тоже никогда не плакал на улице. А вечером жаловался и плакал маме, и она меня утешала. «А тебя как утешает мама, когда ты ей жалуешься? Какие слова говорила мама, когда ты плакала ей, что тебе больно?» Он затронул очень тревожное, про что я даже думать боялась. И я взорвалась. «Вы что, совсем?» Я махнула рукой, не придумав вежливого окончания. «Ну как я буду ей жаловаться? У мамы же руки болят! Мы даже есть ходим самые последние, когда уже все остынет!» «У нее руки горячую миску держать не могут!» Он отвел глаза. И меня понесло. «Я сама каждое утро слышу, как бригадирша кричит на маму. "Ну ты, белоручка колченогая, опять ни хрена не держишь! Это такой рубанок, наверное. Пойдешь саман сушить!» А мама ничего не сушит. Она целый день большущие кирпичи переворачивает. Вон с той стороны хорошо видно площадку. Я же вижу оттуда, как мама работает. Она все наклоняется и переворачивает. А у нее нога не гнется. Она на одной ноге наклоняется. Что она вам, цапля, что ли, чтобы на одной ноге стоять? Она потом на коленках там ходит, бушевала я. У нее коленки уже распухли, а мама никому даже не жалуется. Она мне всегда улыбается и сказки веселые рассказывает, и поет красивые песни. А ночью, когда думает, что я сплю, руки укачивает. Ей же так больно. У мамы все руки в крови, а кирпичи грязные. А здесь никаких бинтов и йода нет. И ничего нет в санчасти. Одна пьяная рожа. Я этого красномордого каждый день вижу. Ходит тут. Я и так все время боюсь, что у мамы кровь заразится и будет Ган... Гар... Гаргена. Я думала, вы... А вы... Вы... Сами вы жалобщик дурацкий! Выпалила я. И, переведя дух, добавила. И вообще я больше с вами разговаривать не хочу. И убежала. Спрятавшись от всех под чемоданом, Я долго плакала. А потом уже и плакать сил не было. Оказывается, если плачешь по делу, слезы никогда не приносят облегчения. Неожиданно, задолго до окончания рабочего дня, появилась мама и еще несколько женщин. Они весело переговаривались и пересмеивались. — Ну, атаман! — бросила мне одна. А смеющаяся мама добавила. — Ты крепко нажаловалась на всех начальнику НКВД, — а под конец, говорят, даже накричала на него. Там сейчас такой сырбор, дым коромыслом. А нас всех освободили от работы, пока не поправимся. Даже лекарства с собой дали. Показала мама баночку с мазью и порошки. И тут я заметила чисто забинтованные руки, головы, ступни, коленки. У кого что? И вообще Арсентьев распорядился готовить на всех проездные документы. Нас всех скоро отпустят в ссылку. Работы по строительству бараков заканчивались, и лагерь был готов к приему своего контингента, то есть новых заключенных. Тогда я и узнала, что нас вообще-то не должны были отправлять в лагерь. Мы были приговорены только к ссылке как ЧСИР, члены семьи изменника Родины. Но лагерей в стране не хватало, и надо было кому-то строить новые. Поэтому мы и другие такие же жены и дети врагов народа попали сюда. Через несколько дней... Всем вручили проездные бумаги. Село Калининское раньше называлось по-киргизски «Кара-болты». Теперь это название сохранилось только у поселка при железнодорожной станции. Всем сыльным нужно было добираться до этой станции и ехать дальше. Женщины с детьми разъезжались к местам ссылки по всей Киргизии. Только нам никуда ехать было не нужно. Мы должны были явиться за назначением к начальнику НКВД Калининского района товарищу Арсентьеву.